16. Как ты думаешь, он подпишет? спросила Эви, шагая за папой между рядами апельсиновых деревьев. Он размечал деревья, обвязывая вокруг стволов полоски ткани разного цвета: жёлтого, если нужно обрезать ветви, зелёного, если нужно обработать заражённое дерево, красного, если нужно спилить. Через воскресенье узнаем, ответил папа. У него увольнительная всего на 3 дня. Сперва он поедет в горизону, в лагерь для интернированных лиц повидаться с отцом. Оттуда на автобусе сюда. Приедет утром, пробудет здесь несколько часов, а ближе к вечеру я его подвезу до автобуса. Папа и весили в грузовик и поехали к другим рощам ближе к границе участка. Папа осматривал насосы и канавы для полива, и трубы, идущие к полям. Иногда он срывал с дерева апельсин, очищал от кожуры, откусывал кусочек на пробу, а остаток отдавал Айве. При этом он записывал, насколько апельсины сладкие и сочные. Через пару-тройку месяцев можно будет собирать урожай. Тогда я смогу их продавать, обрадовалась Айви. Она надеялась, что Сёзана родители тоже разрешат помогать. "Ой, я кинула взглядом бесконечные ряды апельсиновых деревьев. А кто поможет их собирать? Вот это проблема. Я как раз собирался поговорить об этом с Кеннетом. Один знакомый фермер в Сан-Бернардино мог бы одолжить мне рабочих. Людей не хватает. Многие мужчины ушли на войну, женщины работают на заводах, урожай собирать некому. Соединённые Штаты зазывают работников из Мексики, потому что в США не осталось рабочих рук." А вот если бы мистера Ямамото и его японских работников не отправили в лагерь, да, и ты мыслишь так же, как я. Тогда нам не пришлось бы клянчить работников у мексики. Они снова забрались в кабину, и грузовик урча мотором покатил через рощу к дороге. Пап, завезёшь меня к Ямамота? Хочу полить огород. Я тебе покажу редиску, она уже подросла. Папа развернул грузовик у ларька и поехал к дому. Вдруг он подался вперёд, вглядываясь сквозь пыльное ветровое стекло. "Что там?" спросила Эви. "Что-то не пойму". Папа выключил мотор, помог Эви вылезти и взял за руку: "Лучше держись поближе ко мне". Они сделали несколько шагов, и тут Эви ахнула. Клумба перед домом была розовина. Кто-то повыдергал из земли ирисов и швырял ими в стену, оставляя пятна грязи, на крыльце тоже валялись комья земли и корневища ирисов. Айва моргнула, не до конца веря, что всё это ей не мирится. Выдернув руку, она побежала к дому. Её военный огород кто-то без всякой жалости перекопал лопатой. Побеги редиски, порубленные на куски, были разбросаны по всему двору. Грядки сравняли с землёй. Айве перехватило горло. Папа, вся моя работа. Папа положил ей руку на плечо. Сочувствую, Айве Марии. Она бросилась к сараю. Окно разбили. Горшочков с саженцами на подоконнике больше не было. Поподпер дверь, глиняные горшочки валялись на полу вперемешку со осколками стекла, а и весловно ударили подых. Столько работы, и всё напрасно. Папа подвёл её к грузовику, и тут Айви увидела новую надпись на задней двери дома. Шпионы, епошки, не вздумайте возвращаться. Кто мог такое сделать? Мистер Уорд, не ходи сюда больше одна, сказал папа. "Мало ли что, Ави Мария. Но я я должна тут прибрать. Для Кени, если он увидит этот разор, он точно не подпишет договор с папой". "Не тайви не сегодня. Подождём. "Мы сделаем всё перед самым его приездом, чтобы никто не успел снова всё испортить". А саженцы? Редиска? Я всё понимаю, сказал папа. Я ему объясню. В душе Айвевского хнулось что-то огромное и гневное. "Папа, что такое с людьми? Зачем кто-то это сделал и почему никто не помешал? У них душа болит". Прежние друзья идут против друзей, соседи против соседей. Во время войны людям кажется, что обязательно нужно кого-то винить, то не с нами, тот против нас. Души усыхают, становятся маленькими. А мама говорит: "Наша душа больше, чем мы думаем". Злы слёзы потекли у Айвы по щекам. Папа обхватил её рукой за плечи. "Айви, Мария, как это ты вдруг так помнила?" Где моя девочка, вечно витающая в облаках? Что-то я по ней соскучился. Может, сыграешь мне на губной гармошке? Например, ту песню, которую ты должна была играть по радио, твою солу. Он вытащил из кармана горсть мелочи, нашёл монетку в 1 цент и протянул ей. Айви взяла цент и обняла папу. Всю дорогу до дома Айви с запинками все ещё задыхаясь от возмущения играла прекрасную Америку